Глава 32. И, наконец, Господи, Ты Боже, не плоть и кровь. Если человек не видит всего, то уже ли от благого Духа Твоего, который приведет меня в землю праведную, могло укрыться то, что Ты сам откроешь в этих словах будущим читателям, если даже и тот, через кого они сказаны, из многих верных мыслей имел в виду лишь одну? Если это так, то эта мысль его будет, конечно, более возвышенной. Нам же, Господи, Ты покажешь или ее, или какую Тебе угодно другую истинную. Но откроешь ли Ты открытое самому слуге Твоему или другое, вложенное в те же самые слова, только питай нас, чтобы мы не стали игралищем заблуждения». Вот, Господи Боже мой, как много написали мы в нескольких словах, как много! Сколько сил нам, сколько времени понадобилось бы, если бы так заняться всеми книгами твоими. Позволь же мне короче исповедаться тебе относительно их и выбрать одно правильное толкование, которое внушишь, вернее и добрее, хотя многое могло бы мне прийти в голову там, где многое может прийти». Верую и исповедую, что если я передам мысли слуги твоего, это будет правильно и хорошо, я должен пытаться так и сделать. Если же я этого не достигну, доскажу да все таки то, что твоя истина хотела мне сказать словами Моисея, в которых она сказала ему то, что хотела.